Глава вторая. Мадам Курлянская. «Аккуратнее с цветочком!» — бесстрашно возмутилась я, видя, как моего друга дёрнули вверх за стебель. «Произвол! Издевательство над магическим фамильяром!» Цветик не отставал от меня и тряс руками листьями, сжав их в кулаки, а когда его усаживали рядом со мной на стул, пытался укусить стража. «Девушка...» «Утихомирьте своего питомца, или я буду вынужден выписать вам штраф». Престарелый, а значит, закоренелый в своих магических взглядах судья, устало потер виски. Утро, а он устал. «Что ж ты, батенька, делал ночью? В карты играл или в театре неприличном зависал?» «А может, и то, и то?» Злость распирала меня изнутри. Я мысленно ворчала не хуже старухи на рынке. Это мы с цветочком всю ночь провели на жёсткой скамейке, ожидая суда. Возможно, за внутренней злостью я пыталась спрятать страх? Хорошо, если просто выгонят из столицы, навесив штраф, который я вряд ли смогу оплатить. Могут и посадить за незаконную деятельность. Знаете, сколько стоит лицензия? В общем, недорого. а У меня всегда лежит нужная сумма в кармане. Да что толку? «Если я не в гильдии и не мужчина, то должна закончить факультет зельеварения, тогда с дипломом и лицензией могу открывать частную практику». «Да, только на этот факультет берут исключительно мужчин». Не помогло и то, что я очень одарённый маг, и мой дедушка много лет преподавал зельеварение зелёным юнцам в Академии маленького провинциального городка. «Раз все в сборе и молчат, то приступим». Судья взял со стола магические очки, медленно протерев каждое стекло, расправил дужки, надел их, наконец. Ух, я вновь начинала закипать и мысленно костерить старика, на чём свет стоит. Пилюль бы тебе для быстроты, а лучше слабительного. Нет, постой, зачем слабительного? Ещё лишний час просижу на твёрдом стуле. Эх, кинуть бы сюда один или два пузырька затмения и бежать. Мои мысли прервало покашливание. «Всё ясно. Виновна!» Судья неожиданно захлопнул папку. «Как виновна?» Всё же не удержалась и выкрикнула с места. «Голубушка, вы присядьте, пока я вам за неуважение штраф выписываю!» Улыбнулся старик, медленно доставая бумажки из стола. «Вот, в деле написано!» что мадам курляндская покупала у вас два раза зелье, любовь на час и красота для любимого. — Не было такого, и я не знаю такую мадам! — вновь выкрикнула с места. Судья же поморщился. Возможно, я ошиблась, и у него болит голова, и произнес. — Хотел по-быстрому все закончить, выставить вас просто из города. Но раз настаивает на полном разбирательстве, то вызвать к даче показаний мадам Курлянскую. Открылись двери, и в зал заседаний вошла высокая тучная женщина с ярко-красным и не очень симпатичным отекшим лицом. Да, я ее прекрасно помню. А также ее склочный и вздорный характер. Она покупала у меня стройность на вечер и красоту на час. Моя подруга была в полном восторге, когда эта барышня ей помогла с очень деликатной проблемой. Не представляясь и не дожидаясь, когда ей дадут слово, затараторила мадам Курлянская. Поэтому я с легкой душой доверилась этой шарлатанке. «Мадам, вы можете говорить потише и помедленнее?» — попросил судья. «Мы вас слушаем». Что было дальше и сколько зелий вы покупали у подсудимой? А главное, сколько заплатили?» Слово-то какое неприятное, подсудимое. Сами не хотят брать на факультет, учить, потом выдать лицензию без диплома. А я виновата. Злость в душе сменилась грустью и обидой. Цветочек, чувствуя мое состояние, протянув тонкий жгутик, погладил меня по руке. «Могу, господин судья!» — женщина улыбнулась и указала на меня своей мясистой рукой. «Так вот, эта паршивка испортила мне два замечательных свидания. Первый раз она мне подсунула испорченное зелье, а второй...» «Мадам Курляцкая...» — судья заинтересованно посмотрел сначала на свидетельницу, а затем на меня. — Скажите, а зачем вы второй раз покупали у этой госпожи зелье, если первый раз оно оказалось испорченным? Не стоило ли сразу заявить на нее властям? — я... — она побагровела, открывая рот, не зная, что ответить. — Я ей дала еще один шанс, так как моей подруге она помогла. — Ага, как же, шанс. Когда она потребовала и стройность, и красоту на целую ночь, я ей сразу предложила два в одном флаконе. Замечательное, но очень дорогое зелье. Да и делать мне его нужно было три дня, а ей подавай прямо сейчас. Да, я сглупила, одновременно выставив склянки, стройность на вечер и красоту на час, на прилавок. Стала ей пояснять, что могу продать что-то одно, так как их нельзя смешивать иначе возможен обратный эффект ее глаза загорелись и она клятвенно пообещала что сегодня стройность а завтра красота ну или наоборот и вот я практически уже уснула в своей теплой постели как вечером того же дня раздался громкий стук в дверь явилась жертва жадности во-первых мадам курлянскую раздуло словно шарик а во-вторых на лице появились «Очень безобразные прыщи и шрамы!» «Чего я только о себе не наслушалась, — поковорила противоядие, — и что я мерзавка, и что она упустила такого необыкновенного мужчину, и, и, и...» Выпив противоядие и посмотрев на себя в зеркало, женщина успокоилась и начала угрожать мне. «Если я завтра вечером не придумаю, как сделать мадам красивой для очередного свидания...» то она пожалуется на меня властям. Мне чуть плохо не стало от такого неприкрытого хамства. Я сделала классическое зелье красота для влюбленной. Но оно неожиданно не сработало. То ли мадам Курлянская не была влюблена, то ли злость и желчь, бурлившие внутри женщины, перебивали эффекты зелья. Поэтому клиентка осталась вновь жутко мной недовольна и больше не появлялась. «Плохо, что я тогда не поменяла место жительства. Должна была, да расслабилась. За что сейчас и расплачиваюсь». «Мадам Курлянская, положите ладонь на камень, правды «Для подтверждения ваших обвинений». Один из помощников тут же поднёс требуемый артефакт к женщине. Она положила руку на камень и посмотрела в мою сторону. «Не врёт», — прошёлся шёпот по зрительским рядам. «Камень остался белым». «Вина!» — судья занёс молоточек. О, «Господин судья, разрешите вмешаться?» С первого ряда встал высокий, широкоплечий и черноволосый мужчина. «Эта девушка действовала по моему указанию». «Что?» — одновременно произнесли я, судья, да и, наверное, все, кто сидел в зале. «Дело в том, что я — ректор столичной академии магии господин Николас Райт». Госпожа Лоренция Госсамер – новый преподаватель на факультете разнообразия флоры и фауны. При принятии на работу она поспорила, что создаст одно очень редкое зелье. Я ей предоставил денежную помощь. Она сняла помещение и на этой неделе должна была показать опытный образец, но, похоже, заигралась. «Прошу простить на первый раз моего ценного сотрудника». Я готов заплатить за нее штраф, господин судья. Взгляд мужчины, обращенный на престарелого представителя власти, обещал тому не только штраф. Если такой уважаемый господин, как ректор магической академии, просит за своего преподавателя, то я, конечно же, пойду на уступки. Молоточек громко стукнул по столу. Госпожа Лоренция Госсомер освобождается из-под стражи. Господин Николас Райт заплатит 10 золотых в казну. Все свободны. 10 золотых? Да мне год придется работать, чтобы расплатиться. Не веря своему счастью, я обняла цветочек. Идемте отсюда. Ледяной взгляд голубых глаз ректора не предвещал ничего хорошего. «Скажите спасибо господину Гаспару. Вовремя он потребовал свой долг».